Глава вторая. Разблокированные уши. Так оно и есть, сказала она. Она была сверхъестественно красива. То была особая красота, какой мне никогда прежде не удавалось ни встретить, ни даже вообразить. Гигантский космос. таясь, набухал в ней, готовый взорваться своей безграничностью, и в то же время он был жестким и сжатым до размеров ничтожного кристаллика льда. Вселенная вокруг нас раздувалась в надменном величии и тут же корчилась в робкой покорности и бессилии. Это превосходило все известные мне понятия и представления. Она и ее уши слились наконец воедино и покатились новорожденным чудом по склону пространства времени. Да, от тебя просто с ума сойти можно. Я знаю, сказала она. Это и есть состояние разблокированных ушей. Сразу несколько посетителей, повернув голову, заскользили по нашему столику, нарочито рассеянными взглядами. Официант, подплывший с добавкой кофе, не смог налить его как положено. Все смолкло. Не было слышно ни звука. Только магнитофон неторопливо шуршал бобиной, проматывая в холостую. Она достала из сумочки ментоловые сигареты, вытянула из пачки одну и зажала в губах. Спохватившись, я торопливо поднес горящую зажигалку. "Хочу с тобой переспать", сказала она. И мы переспали.